«Если вы не причастны к этому, то будем рады. И криком тут дело не поможешь». «Витю Чернецова? Убили?» «Да что вы!» «Бедненький!» т о к р е в а несмотря на страшную весть, облегченно вздохнула и уже спокойнее продолжала, С родителями его мы не ладили, это верно, но он-то парнишка был хороший. Когда бывало, заболею всегда в магазин или в аптеку сбегает, очень спокойный, хороший был паренюк. Что же это он? Кто? Кто его убил? И за что такого мальца? За что, понятно. б ы концы вводу, а вот кто, это пока неизвестно. Во всяком случае, не Ренита Токарева. Это ясно, как дважды два, товарищ лейтенант. Да как на меня могли такое подумать? В глазах и голосе Токаревой опять появились возмущения и гнев. Агапов нахмурец продолжал задавать вопросы — Расскажите о своих приятелях. Кто они? Где живут? Что делают? Они не пойдут на такое, возможно. И тем не менее, расскажите. И, пожалуйста, детальнее. Токдева рассказала о своих друзьях обстоятельно, с удивительным знанием всех мелочей. Знала, где кто работает, живет, сколько получает, есть ли семья, кто в долгах, кто нет, кто что купил за последнее время из вещей. Сообщила, кто где находился все эти дни и где находится в данный момент. Мрачный, насупленный явился Агапов в кабинет д е т к о в с к о г о и доложил, безрезультатные итоги своей поездки. д и т к о в с к и й посоветовал заняться тщательнейшей проверкой всего, что касается приятелей р е н и т ы Но проверка не обогатила версию номер один какими-либо новыми фактами. Все рассказанное Токаревой подтвердилось. Один из ее знакомых весь день 2 апреля находился в цехе у себя на заводе. Другой вообще лежал в больнице, на улице радио. Третий отрабатывал две недели за какой-то дебош в Сокольниках, да и остальные в тот роковой день тоже никак не могли быть в ключевом. Пришлось на версии номер один поставить крест. Параллельно с первой версией, Шла отработка второй. Здесь обнадеживающих факторов вырисовывалось как будто больше. Родители мальчика при первой же встрече в Муре сообщили, что у них ночевала приехавшая из Орла племянница Людмила. Переночевала, оставила свой чемодан и затем несколько дней не появлялась. Конечно, они о ней Плохо не думают, нет. Но приезжала-то она с молодым человеком. Парень вроде ничего, но находясь в квартире, вел себя как-то странно, все внимательно просматривал. Когда после пожара осматривали квартиру, был обнаружен чемодан Людмилы. Но не тот, который она оставляла, а меньший, спортивный. Хозяева точно помнили, что именно этот маленький, а не большой чемодан она брала с собой. Значит, Людмила снова была в квартире? Когда? И где Людмила сейчас? Чернецовы не знали точно, где учится Людмила. То ли в текстильном, то ли в торговом институте. Работники опергруппы Выяснили, что в торгово-финансовом установили и другое. Да, Людмила Горячева была в институте, подтягивала хвосты, но уже несколько дней, как ее, не в и д н о